Эпилог. Как только было объявлено о гибели короля, сражения практически моментально завершились. Когда подобным объявляют прямо из дворца, то нельзя не поверить. Да и люди в большинстве своем не горели желанием сражаться с жертвы жизнями. Одно дело, когда защищаешь семью от вторжения демонов и совсем иное сражаться против своих же сограждан. А уж аристократы все поняли моментально, Поспешив приобуться на ходу, дабы не оказаться последними. Власть поменялась, и это уже не исправить. Королевская династия мертва. Да у них остались дальние родственники, но они просто не посмеют выступить против, и никто их не поддержит. И дело даже не в происхождении и праве на престол. Сила, она и играет решающую роль. И в данный момент сила находится на моей стороне. Как бы то ни было, Хоть кронации ещё не было, но я уже правитель этой страны. Странное чувство. Я не горел желанием им становиться. Всё же это огромные проблемы, которые придётся решать. В этом плане я отлично понимаю своих предков. Свалить все заботы на других, а самим иметь необходимые рычаги влияния. Но с другой стороны, находясь в стране, можно очень быстро упустить это самое влияние. Но свой выбор я сделал, будь что будет. В крайнем случае всегда можно прихватить с собой лилию и сбежать от этих забот подальше на другой континент. Каждый, кто помог мне когда-то, получил то, что заслужил. Например, одна безвестная деревенька близ магического леса получила освобождение от налогов на несколько лет. Глупо. Может быть, но я был им должен. Ведь в самом начале своего пути украл у них еду и одежду. Теперь пришла пора расплатиться за это. Скоро была объявлена коронация. Я сперва думала о проведении свадьбы, как более важной для меня церемонии, но отложила этот момент на попозже. Всё же одно дело свадьба короля и совсем иное барона. А народу нужен был праздник. После всех этих потрясений необходимо было переключить внимание людей на что-то иное. Дамы быстро починили всё разрушенное, Благо использовали осадное орудие только против стен, а не обстреливали город. Семьям погибших были выплачены компенсации и назначена пенсия. Но даже так людям нужно было расслабиться. Если хлеба у них было достаточно, то осталось только дать им зрелищ. Празднование коронации успели организовать уже через 2 недели после решающего сражения. Невероятно короткий срок для подобного события. Но медлить не стоило. Ради этого действа мне даже пришлось переодеться в более классическую одежду, а не мой привычный плащ. Сейчас на мне были чёрные штаны, больше похожие на брюки, чёрный же камзол с серебряной вышивкой. От своего любимого цвета я отказываться точно не собирался. Ну и, разумеется, вся эта одежда тоже была зачарована, хоть и не так хорошо, как плащ. Что поделать, нужно соответствовать обстановке. На церемонии я пригласил всех значимых для меня людей, начиная от Кайла и вплоть до профессора Найтингея. И пока не началась официальная часть, надо бы с ними поговорить. Кайл подошёл я ближе к своему другу, окружённому телохранителями. Я рад, что ты всё же смог вырваться ко мне в гости. Знал бы ты, чего мне это стоило. Дворяне всячески строчали, что меня тут просто убьют или чего похуже. Еле вырвался, Тяжко вздохнул он и жестами приказал охране расступиться. «Когда вернусь, придется расплачиваться увеличившимся количеством бумажек за это. Ужасные вещи, говоришь, друг мой». «Ничего, совсем скоро ты сам это опробуешь на собственной шкуре». И хидну смехнулся он. «Не-не-не», — -не, отшатнулся я. «Я буду королем самодуром и скину основную работу на подчиненных. Пусть сами мучаются, ну а я буду наслаждаться жизнью». «Эх, а я ведь точно так же думал!» Чашко вздохнул он, взяв с ближайшего подноса бокал. «Никогда еще так не ошибался!» «Ладно, хватит стращать. Дай напоследок насладиться триумфом!» Усмехнулся я. «Тем более, что часть его и твоя заслуга!» «Наемники!» Отмахнулся он. «Мелочь! Ты бы все равно их нанял. Может, не так много, но все же...» «Просто пришлось бы лично перекупать контракты!» Ну и значительно потратится. К тому же я не забыл, что и ты помог мне». Он не стал продолжать свою фразу, но мы друг друга отлично поняли. «Да, это ведь я убил прошлого наследного принца, освободив Кайлу дорогу к престолу. И ничуть не жалею об этом. Знаешь, я рад, что когда-то нам повезло познакомиться. Случайность, но она стала роковой в нашей судьбе. О чем я ничуть не жалею. Я тоже друг мой, я тоже. подцелитал он мне бокалом. Не хотелось бы говорить о делах в этот день, но я должен спросить по поводу моего вопроса. Посмотрел я ему прямо в глаза. "Да?" твёрдо кивнул он. "Мой ответ да, но торговля должна продолжаться беспрепятственно. Это главное условие". "Это само собой разумеющееся", благодарно кивнул я. "Спасибо". Кивнув стоявшему неподалёку Артуру, я подозвал его к нам. «Ваш велич...» — начал был он. «Хм...» — недовольно глянул я на герцога. «Простите, не мог не сказать это...» — ухмыльнулся он. «Кайл, Крис! Значит, вы договорились?» «Да, я одобрю...» — кивнул Кайл. «И позабочись, чтобы это не вызвало проблем с нашей страны». «Хорошо. Тогда, думаю, стоит объявить это сразу?» «Почему бы и нет?» — кивнул король. «Господа! Прошу минуточку внимания!» Выйдя к размещённому на возвышении трону, я постучал ложечкой о бокал. Народ замолк и внимательно посмотрел на меня. И я продолжил. Несмотря на то, что коронация ещё не состоялась, я хочу порадовать вас ещё одной прекрасной новостью. Было решено, что герцогство Редгардан войдёт в состав королевства Лирум. На миг воцарилась тишина, и тут же послышались хлопки и поздравления от окружающих. Да, такого не ожидали. Многие сотни лет бывшие вольные баронства, а ныне герцогство Редгарден, были разделительной полосой между двумя не особо любящими друг друга королевствами. И никто из них не смел напасть на них, захватив. Ведь тогда Второе Королевство бы не сдержалось. И вот сейчас целая эпоха неопределенности закончилась. И что более важно, в первых рядах стоял сам король Лореза и ничего не возразил против моей речи. это могло значить только одно — он согласен. Многие не понимали, чего теперь ждать. Этот шаг может как привести к крупной войне из-за сближения границ, так как и начал он налаживания дружеских отношений. «Артур, а ты не пожалеешь?» — спросил Кайл, когда мы вновь уединились за стеной из охраны. «Все же ты был вольным герцогом, а сейчас сам идешь в подчинение». «Ничуть!» Я никогда не стремился к этому титулу. Он должен был изначально принадлежать Крису. Я же думал, что Максимум стану бароном. Да и не вижу смысла в этой свободе, ведь она довольно условна. Несмотря на все богатство герцогства, рано или поздно обязательно кто-то бы посигнул на нашу свободу, и мы бы проиграли. Ведь герцогство, каким бы богатым оно ни было, не может в одиночку противостоять военной мощи королевства. Лучше уж сейчас войти в состав Лирума на самых лучших условиях, Да и в Крисе, я уверен. Надеюсь, его потомки будут не хуже. Уж я постараюсь, — хмыкнул я. Но позвольте откланяться. Сегодня еще много с кем нужно поговорить. Артур тем временем двинулся в сторону Алисии. Не знаю, что у них там происходит, но старые чувства, похоже, вспыхнули вновь. Ну да это не мое дело. Главное, чтобы они были счастливы. Следующим я подошел к профу, что в этот момент опустошал один из столов с закусками. «А, Крис, вот и новоявленный король!» «Пров, ну не начинай!» — скривился я. «Мне этих подколов хватит. Не ты один тут такой ехидный». «Ладно, ладно», — поднял он руки. «Ты что-то хотел?» «Да», — задумался я на мгновение. «Наверное, сказать спасибо. Если бы не ты, то не знаю, что со мной сейчас было». «Ха!» «Верно и обратно я, мой ученик. Если бы не ты, то я сейчас был в рабстве у мелкого барона. Ну, или умер. Невелика разница. А с тобой было весело и познавательно. Я столько всего нового узнал. Ты вдохнул в меня новую жизнь. И за это я тебе благодарен». «И все же, теперь я могу сделать для тебя больше. Выбирай сам». Недавно освободилось с места ректора местной академии Или я могу предоставить тебе самую лучшую лабораторию и полный карт-бланш на исследования, а может ты просто хочешь стать придворным магом на полном пансионе и ничего не делать? Любой твой выбор будет исполнен. Интересно. Знаешь, ты чем зацепить. Но последний вариант не для меня. А вот другие, пожалуй, объединим первые два варианта. Я всегда любил учить, но в то же время и от новых исследований никогда не откажусь. Ххотнул он. Я так и думал, одержила его наглая улыбка. Пусть будет так. На этом мы разошлись, и я отправился к следующему гостю, или вернее, гостям. Ими были латумы, дед и его внучка, что стояли неподалёку. Могу я украсть у вас вашу внучку ненадолго? спросил я у старика, подойдя ближе. Хм. Хорошо. Ты своё обещание исполнил. Так что я могу доверить её тебе. Но учти, я за вами слежу. Фыркнул он, перехватив девушку за локоток, и отвёл её в укромный уголок подальше от лишних глаз. "Хотя это невозможно. За мной постоянно наблюдают". Немного раздражало. "Да что тут говорить? Сильно раздражало. Ну что поделаешь, такова доля короля". "Крис, ты что-то хотел?" Лилия посмотрела в мои глаза, и я практически утонул в их глубине. «Да?» — замялся, будто маленький мальчик. «Знаешь, я ведь исполнил обещание, данное твоему деду. Теперь на нашем с тобой пути никто не стоит. Ты ведь знаешь, что это означает?» «Знаю», — на миг смутилась она. «Так вот, я хотел бы сделать все официально под своим настоящим именем». Лилия, ты станешь моей женой. Встал на колено и поднял перед собой колечко с чёрным алмазом. Конечно, да, не медля ни секунды ответила она и тут же надела кольцо на палец. Не сдержавшись, я поднялся и тут же поцеловал её в эти нежные губки, что произнесли столь желанные слова. Для меня уже не была важна эта коронация или то, что нас окружают другие люди. Всё померкло на фоне произошедшего. «Мне сказали «да». Чего еще можно желать?» «Да, помолвка уже была совершена. Но это не то. Помолвку можно разорвать в любой момент по желанию родителей невесты. Да и тогда она проходила под моим старым именем. Хоть я и привык к нему, но теперь могу вернуть имя предков. Да и происходило все это втайне. Сейчас же, когда будущий король сказал свое слово, и многие услышали ответ, ничего уже не изменить». «Крис, на нас же смотрят!» Тяжело дыша произнесла Лилия, когда наш поцелуй разорвался. «Ну и ладно, пусть завидует. Ведь у меня будет самая прекрасная жена в мире!» Ухмыльнулся я, крепко обнимая ее и повторяя поцелуи. «Хм-хм-хм!» Раздался тяжелый бас сбоку. «Я же говорил, что наблюдаю за вами!» «Поздно, граф. Теперь она официально моя невеста!» И никто никогда не сможет изменить это. Никто и не собирался, хмыкнул он. Ох уж эта молодёжь. Вечно спешит куда-то, перестраховывается. Если обещал, значит, так оно и будет. И всё же я должен был это сделать. Ох уж эти хелы. Никому не доверяйте. вздохнул он. Кстати, это колечко. Да, из родовой сокровищницы. Очень мощный защитный артефакт. Подумал, лишним не будет. «Тут не могу не согласиться», — кивнул старик. «Пусть будет так. Хоть все и без этого все поняли, но о свадьбе официально объявим на днях. На сегодня людям и так слишком много событий. Да и подготовить свадьбу нужно. А нам, мужчинам, лучше в это дело не лезть, если хотим остаться целыми и в здравой памяти». «Деда!» — осуждающе посмотрела на него Лилия. «Но ты у меня еще ничего, моя золотка». Но твоя мама, бр, не хочу даже вспоминать её свадьбу. Я тогда ещё месяц отходил ото всех этих приготовлений. Перетерплю, оно того стоит, усмехнулся я. Мы ещё некоторое время общались с лотумами, обсуждая грядущее. Также я успел поговорить и с другими знакомыми. От подземников прибыл брат короля, с которым мы обсудили будущие торговые и дипломатические отношения наших государств. С профессором Найтингейлом вспомнили прошлое. Я хотел переманить его к себе, но, увы, не получилось. Возможно, получится позже. Или лучше натравить на него профа. Он уж точно сумеет это сделать. Ким и Бера я тоже перетащил к себе, подняв по карьерной лестнице вверх. Правда, пришлось пристать к ним заместителей из местных. Все же им придется вникнуть в текущую специфику. прежде чем они смогут закрепиться на этом месте. Может, это и неправильно, но верность для меня значит больше профессионализма. Хотя последнего им не занимать. Осталось только наработать соответствующий опыт на новом месте. Лосо вместе со своей семьёй тоже переехал ко двору, став шеф-поваром королевского дворца. Да, может, он и был наёмником, но жизнь повара для него была куда как предпочтительнее, и я не стал ему мешать. Тем более на таком месте он ещё и сможет отомстить своим давним обидчикам, что тоже приятно. Не успел я ещё стать официальным королём, как уже раздал кучу титулов и должностей. На новом месте всегда нужно заполнять все важные места своими людьми. Ведь старым я не доверял от слова совсем. Да, многие остались, но за их деятельностью будут наблюдать. Да и сильно давить на аристократию пока не стоит. Нужно оставить им немного чистого воздуха. Но позже, когда укреплюсь, можно уже будет подумать об остальном. Прямо сейчас я сидел в кресле в небольшой комнате рядом с тронным залом. Нужно было привести себя в порядок, прежде чем начнется церемония. Ну что, неужели все подходит к концу? Спросил я у сидящего на моем плече Бельчонка. «Пи!» Был дан мне положительный ответ. Яту слышанного стало немного грустно. Не верилось, что это действительно происходит. Столько всего произошло за эти годы, что мне казалось, эти постоянные приключения никогда не закончатся. Но я скоро стану королём, а не обычно не отправляется в рискованные путешествия или что-то подобное. Да и все мои враги мертвы или не способны напасть. Опасности ждать не откуда. Да, всегда может произойти что-то неожиданное, но же вряд ли всё будет как прежде. Кстати, с богиней я всё же переговорил. Слова бывшего короля звучали правдиво, так что их, как минимум, нужно было проверить. И Хель не стал лгать. Всё было правдой. Уничтожение рода Хель началось из-за противостояния богов. Не все были довольны тем, что одним из двух крупнейших королевств мира По сути, владеет Хель. И нашлись те, кто отважился пойти против неё. Но не прямо, совсем нет. Так они и не могли поступить. Лишь косвенно обходными путями, но смогли добиться своего. И тут не совсем вина богов. Они не приказывали, лишь на шоптули. Основные решения принимали люди, и только они. К счастью, с этой стороны проблем ждать не нужно. Хель решила этот вопрос. И судя по тому, что парочка богов не так давно перестала отвечать на молитвы верующих, то решила она проблемы кардинально. Я вспомнил все, что происходило со мной с момента моего появления в этом мире. Как мои победы и достижения, так и ошибки с поражениями. Было что вспомнить, и будет что рассказывать внукам. «Господин, все готово», — прервал мои размышления вошедший слуга. «Иду». Кивнул я, поднявшись с кресла. Человек рядом что-то говорил, но я не слушал его. На пьедестале прямо перед троном лежала она, корона. Но не та, что недавно слетела с головы узурпатора. Это был простой ободок из чёрного металла с искривлёнными, словно тени зубцами, и нескольких драгоценных камней из уже знакомого мне кристалла. Выглядела она не так богато, как прошлая, но вот в магическом зрении от неё исходило Невероятная сила. Это был артефакт. Я нашел его во все той же сокровищнице. Видимо, Криги не хотели, чтобы она напоминала о прошлых королях, но и уничтожать ее не посмели. Тем лучше для меня. Я слышал, что обычно корону возлагает высшее духовное лицо. Вот только тут не было единого жреца всех богов. Отдавать это дело в руки жреца Хель... «Нет, даже несмотря на происхождение, не стоит возвеличивать кого-то одного. Резко подойдя к постаменту, я взял корону в руки, надел ее на голову и сел на стоящий позади трон. Раздались громкие овации и поздравления. Теперь я официально король». И никто не услышал тихой фразы, что я произнес себе под нос. «Теперь все будет хорошо». Конец книги. Читал Алексеев Михаил.